Глава 52. Андрей. «Вот уж спасибо Королеву, Подсобил, конечно. От кого угодно, пожалуй, но от Дениса я такого не ожидал. Ладно бы еще мама с Юлькой воду мутили. С этими-то все понятно. Первая постоянно мечтала жить припеваючи и ничего не делать. Бывшая подружка вообще почему-то вцепилась в меня словно клещ. Можно подумать, других парней вокруг не было. Если же говорить объективно, то я не самая завидная партия. Все заработал отец, но никак не его сыночек». Но какие цели преследовал Королёв? Почему он наплёл Кате весь этот бред? Посчитал, что со стороны виднее, и ему лучше знать, с кем я буду счастлив. Злость бурлила внутри, как колдовское варево в чугунке. Хотелось встряхнуть как следует уже бывшего, похоже, друга, расспросить подробно, откуда такая любовь к самодеятельности. Кстати, неплохо было бы встретиться и с этим индюком-соседом, тоже мне комбинатор проклятый. Нет, дорогие, никто не мог нас разлучить, ни за что. И вообще, желание было одно — забрать Катю сюда, чтобы рядом было постоянно, чтобы никаких любопытных глаз. Хотелось показать ей немного другой мир, который она никогда не видела, и для этого я готов был пахать. В первый раз в жизни Вектор сместился. В голове были планы не относительно того, где бы потусоваться или взять денег, чтобы купить себе тачку последней модели, дабы выпендриться перед такими же представителями золотой молодежи. Я горел мечтами, превратить ее жизнь в сказку. Катя это заслуживала. «Где бы отыскать твоего соседа?» Потирая сонные глаза, пробурчал я, целуя ее в плечо. «Думаю, в это время он еще дома. Кстати, а куда ты спроводил моего дедулю?» Изогнула она бровь, приподнявшись на локте. «Не волнуйся, твой дедуля отправился знакомиться с будущей родственницей. Мне кажется, у них много общего может найтись», ответил я, смеясь звонко, на миг представив лицо моей бабули. Хотя эта старушка умела удивить, надеялся все же, что Катин дед не сбежал, и старики все-таки смогли поладить. «Боже!» – простонала Морева, прикрыв ладошками лицо. «Почему мне так стыдно?» «Ведь не из-за того, что было ночью». Подмигнул я ей, рассчитывая повторить подобные экзерсисы и утром. «Белов!» – прошипела она еще больше, смущаясь. Ее щеки залились краской, и это так заводило на самом деле. Какая-то непорочность, чистота была присуща моей девушке, что налюбоваться не мог. Не переживай, думаю, эта парочка сошлась на почве любви к своим внукам, маленького размера пенсии и недовольства медициной. На что они там еще любят жаловаться, не помнишь? Ты, кажется, собирался с Максом поговорить? уперлась Катя ладошками в мои плечи, не позволяя мне продолжить ночные упражнения. Вот такой облом, конечно, но лучше расставить все по местам, а потом уже наслаждаться жизнью в полной мере. «Надеюсь, силу применять не придется. Уже умывшись и приведя себя в порядок, размешивал я сахар в чашке, сидя на маленькой кухоньке. Никогда бы не подумал, что такая обстановка покажется мне самой лучшей на свете. Не люксовое жилье или вилла отца, где прислуга по щелчку пальцев готова исполнить любое требование. А вот старенькая кухня в коммуналке с марлей вместо москитной сетки на окне и деревянным подоконником с потрескавшейся краской. «Я могу помочь». Незнакомый мужской голос прозвучал неожиданно, и, повернув голову, я немного сначала опешил, хлопая ресницами. «Кать, у вас соседи меняются быстрее, чем картинки в калейдоскопе», тихо произнес, не сводя взгляда с мужчины. Какие-то знакомые черты лица были у него, но я осмотрел и не мог понять, не улавливал чего-то главного, пока море мне все таки не открыло истину. «Пап, чай будешь с вареньем?» взмахнула Катя рукой, приглашая гостя к столу. Я только глаза округлил. Помнится, она что-то говорила о родителях, но, кажется, кто-то не сильно вникал. Даже смутился сначала, но тут же собравшись, протянул руку ее отцу, представившись, и с интересом принялся его разглядывать. Он мне понравился. Его светлые глаза начинали блестеть, когда он смотрел на дочь. Радужка переливалась, создавая по-настоящему некую магию. Мои губы растянулись в улыбке, наверное, и по той причине, что Катя не стеснялась меня и свою родню. Да, у ее папы не было миллионов в банке, он не разъезжал с водителем и вряд ли хотя бы раз посещал Мишленовский ресторан, но зато он искренне желал своей дочери счастья, позволяя самой сделать выбор. Не пытался навязать что-то, и я сильно сомневался, что он хотя бы на миг задумывался над тем, чтобы сосватать ее за кого побогаче. Разница между ее семьей и моей была огромной, но именно этот контраст помогал мне двигаться к своей цели и вести Катю за собой». Я проникся симпатией, возможно, слишком быстро к ее семье. Да, они мне нравились. И дед, которого я толком не знал, но он умел слушать и не обрубал крылья, позволяя использовать шанс. И отец, который, похоже, не был суперпапой для своей дочки, но видя, как заботливо Катя готовит ему завтрак, я понимал, мы поладим. «Зачем тебе сосед?» — обратился ко мне отец Кати. «Потолковать следовало бы. Не нравится мне его самодеятельность, которую он развел. Видимо, у кого-то слишком много времени. Пойдем, кивнул он мне, произнеся тихо, пользуясь тем, что Катя стояла к нам спиной и мыла посуду. «Я бы и один не побоялся, конечно, но в такой компании, пожалуй, веселее». Ни минуты не сомневался, поднялся неуклюже с этими проклятыми костылями и, поцеловав море в висок, поплёлся к двери Макса. Ее отец направился следом, похоже, готовясь дать от ворот-поворот ворот этому выскочке. Мы двигались уверенно, по крайней мере, внутренне я ощущал гордость за себя и свой поступок. Бабуля бы оценила тоже, особенно ей бы понравилось выражение лица Макса, когда он распахнул дверь, перемещая взгляд с меня на отца Кати. «Не ждал благодарных зрителей?» — хмыкнул я. «Извини, что без цветов и оваций, но анабис требуем повторить. Много у тебя интересных фоток, а? Катись отсюда, или тебе добавить!» — усмехнулся он, окинув меня с ног до головы. «Слышишь ты, жертва протеина!» протиснулся вперед мой будущий тесть, сжав кулаки. «Что тебе надо от моей дочери?» Макс глаза распахнул шире, видимо, не ожидал совсем, что сегодняшнее утро выдастся для него таким непредсказуемым и богатым на сюрпризы, неприятные. А мне и чихать хотелось, что он там вообще думал, конечно. Время решать проблемы, и, по крайней мере, с одной и похожей на хитрого жука я намеревался разобраться. Невозможно было больше спускать все с рук этому нахалу, «И от моей невесты!» — цокнул я языком, расправив плечи. Я готов был поквитаться с ним за все, А стоило вспомнить фото, где Максим держал за руку мою девушку, так вообще думал, дым повалит из ушей от злости. «А Катя в курсе, что она твоя!» — выплюнул мне в лицо этот шкаф с завышенной самооценкой. «В курсе!» — донёсся голос Морева из кухни. А я расплылся в довольной улыбке, успокаиваясь в душе, чувствуя, как там разливается сироп от понимания, что она лишь моя, была и всегда будет. «Макс, кто тебя надоумил? Только врать не надо, что сам дошел до этого. Не поверю ни на долю секунды. Бармен или кем ты там работаешь? стриптизер. Неважно, суть в другом. Появился из ниоткуда, начал ловко расставлять свои сети. Ради чего?» Кались! рыкнул на парня Катин отец. «А то пытать будем. У меня паяльник есть в гараже». Замялся я, глядя на него настороженно. «Это радикально слишком? Попробуем пока с помощью пряника. Если не прокатит, воспользуемся кнутом», — похлопал Морева по плечу. «Пап!» — подошла к нам Катя, пренебрежительно взглянув на Макса. Тот даже глаза опустил в пол, словно ему стало стыдно, что никак не вязалось с его поступками. Пойдем со мной. Поможешь мне тюль снять с окна в комнате? Андрей сам разберется. Подмигнула она мне, поверив, что я способен на что-то большее, нежели кидать понты. «Поговорим по-мужски теперь». Дождавшись, пока море уйдут, обратился вновь к Максу. «Кто стоит за тобой? Сколько тебе пообещали? Я дам сверх столько же, если откроешь карты». «Кредит возьмешь, засмеялся он, продолжая стоять на пороге и демонстрируя литые бицепсы. «Белов, шёл бы ты домой, к своей Юле!» — выпалил Макс и тут же осекся. «Ах ты ж гад какой!» Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы не лопнуть от гнева, как мыльный пузырь. а «Вот же зараза!» Так и знал, что без этой козы не обошлось. Но как они умудрились спеться? Где Юлька отыскала этого качка? Нет, не так. Как такое пришло в голову здравомыслящему человеку? Хотя я откровенно уже сомневался, что у той в черепной коробке полный порядок. Вот зачем я ей сдался? Сотни вопросов и ни одного ответа. Тряхнуть бы этот серпентарий как следует, чтобы вся дурь из башки вылетела. Смотрел на Макса и поражался людскому коварству. Ладно, эти курицы, но он... черт возьми, мужик! «Юля, значит?» «Прекрасно», — кашлянул я в кулак. «Продолжай». «Да не буду я тебе ничего говорить. Твоя подружка, вот и поинтересуйся у нее. Думаю, она много чего может любопытного рассказать. Обязательно на досуге проведу профилактическую беседу с ней». Оскалился, надеюсь, что Макс от моего взгляда вспыхнет, как фитиль от горящей спички. «Чего она добивалась? По-видимому, чтобы ты отстал от Моревой. Или она возненавидела тебя?» «Рассчитывала гадина, что Катя западёт на такого красавчика, как ты?» дернул я щекой, обрушивая мысленно на голову Юльки все зло мира. «Наверное. Мне, по сути, плевать на итог. Я лишь выполнял указания твоей девчонки, получая за это приличные суммы». «Продажная шкура!» — прошипел, покачав головой. «Даже я до подобного бы и не посмел опуститься в самые безденежные времена. Фотки специально сделал, да?» «Нет, из-за большой и светлой любви. Чушь, не пари. Сам понимаешь, что меня озаботил только процент. Остальное — не моя головная боль. Юлька мне и так должна за побитую рожу, вообще-то». Поднес он палец к своей физиономии, тыча им в скулу. «Мало я тогда тебя приложил. Знал бы наверняка, кто исполняет второстепенные роли. Пинал бы и дольше. Я и в этот миг готов был, кажется, отбросить костыли и врезать Максу, словно это сделало бы меня счастливее». Нет, конечно, но требовалось выместить ярость, потому как кровь бурлила, адреналин рос, а выхода этому всему не было. От эмоций разрывала. Я такого болезненного удара, наверное, не ожидал. Хотя думал временами, что кто-то из своих может стоять. Но чтобы такой масштабный сговор... Почему-то мысль тенью проскочила, что неплохо бы пообщаться с мамой. Раз уж она так пеклась об этой мажорке, то обязана знать, какую кобру пригрела возле себя, лоббируя постоянно интересы Юли. У меня срывало крышу просто от информации. Еще и Макс с таким непроницаемым выражением лица говорил, будто не испытывал ни капли сожаления. Так ловко сыграл, запудрил все мозги, но, к счастью, хотя бы физических страданий не причинил Кате, иначе я его этим костылем бы пригвоздил к полу. «Я надеюсь, ты здесь не задержишься». Очень рассчитывал, что эта гора мышц все поймет сразу и, и постарается убраться побыстрее, освободив жилплощадь. «До конца месяца оплачено?» — развел он руками. «Не волнуйся, Юлька не обеднеет. Так что выход ты в курсе где». «А, ну если так, то с радостью. Самому уже осточертело жить в этой картонной коробке. И передай своей бывшей, что с нее должок. Не отдаст, если вовремя. Кое-что увидит пресса». «Все непременно». Пообещал я, думаю, задать сначала Юле вопросы или свернуть шею. «Как раз к ней и направляюсь. Хочешь, могу подбросить до автобусной остановки. Вещей-то у тебя немного?» «Сам справлюсь», — проборчал он и захлопнул дверь перед моим носом. Ну что же, драться не пришлось уже хорошо. Юлю, конечно, ждало малоприятное. Я почти уверен был, что Макс словами разбрасываться не станет и свою угрозу может осуществить. а Он еще тот фрукт, и нашим, и вашим. Наверняка поднакопил компромата и на Юльку. Но это уже были не мои проблемы. Я собирался не откладывать в долгий ящик разговор с бывшей, Потому, вызвав такси, направился к ней, но по дороге все-таки заскочил к маме. А та, оказывается, тоже умела удивлять».